Глава 9. Клятва. Рубинового цвета жидкость в реторте лениво пузырилась, медленно вскипая. Первые капли конденсата потекли по наклонному горлу сосуда, когда в дверь настойчиво постучали. Недовольно поморщившись, средних лет мужчина в белом халате торопливо снял пузатую колбу с огня, но горячее стекло обожгло пальцы. Рука дрогнула, и реторта, выскользнув, разбилась в дребезги. Чертыхаясь на ходу, неудачливый экспериментатор пробрался через нагромождение лабораторного оборудования к двери и раздраженно громыхнул засовом. "Я же просил не беспокоить меня во время..." Остаток фразы он проглотил, хватая ртом воздух. На пороге стоял усатый комендант собственной персоной и смотрел сурово из-под лобья. Антемиров. Опять ты со своими фокусами. Почему на смену еще не заступил? Так я засуетился, врач судорожно собираясь. Уже бегу. Смотри, у меня. Еще раз опоздаешь на дежурство, в карцер засажу. Побледневший врач протиснулся мимо разъярённого коменданта и припустил по коридору. Владлен, окликнул тот, оглаживая усы. Врач обернулся, чуть не налетев при этом на шкаф с медикаментами. Там а, к тебе посетитель, говорит лично к Контимирову. Узнай, чего хочет и гони в три шеи. Не до гостей сейчас. Медик кивнул и поспешил скрыться с глаз рассерженного начальника. Что ж, с новыми рецептами придется повременить. Не хватало еще попасть под раздачу из-за собственных научных изысканий. Настроение было не к черту, а впереди ещё двенадцатичасовая смена в госпитале. Прошагав мимо отгороженных ширмами медицинских боксов, врач проскочил вдоль ширенги-стойк капельниц, завернул в коридор из стеллажей с перевязочными материалами и оказался наконец возле двери в изолятор. Куда? Нарисовался у входа патрульный. Режим карантина. Без маски нельзя. Владлен нехотя полез в карман и, выудив повязку, нарочито небрежно нацепил на лицо. Массивная с забранным решеткой оконцем дверь распахнулась. В тесном помещении, устроившись на кушетке, сидел мальчик лет двенадцати. чумазый и склокоченный, но данельзе серьезный. При виде незнакомого взрослого не стушевался, подошел неторопливо, протягивая руку для приветствия. Глеб врач непроизвольно улыбнулся и пожал ладошку пацана. Владлен. Так это ты, значит, меня разыскиваешь? Я? Глеб взобрался обратно на кушетку. Вы не бойтесь, я не заразный. Проверяйте сколько надо, я все понимаю. Улыбка на лице Контимирова стала еще шире. Маска оказалась очень кстати, поскольку скрывала мимику взрослого. Лишь веселые морщинки в уголках глаз выдавали владлена с головой. Ты откуда такой понятливый нарисовался? Однако мальчик проигнорировал шутливый тон, разглядывая собеседника пытливым, непогодам умным взглядом. Тронутая сединой, приглаженная шевелюра, острый подбородок, резко очерченные скулы Из-под медицинского в дырках от курева халата небрежно торчит засаленный воротник рубашки. Глаза воспаленные, усталые. Тарана, знаете, врач опешил. Помедлив с ответом, присел на табурет напротив необычного гостя, посмотрел пристально, с зарождающимся любопытством. Постой, я слышал, он вроде усыновил кого-то. уж не ты ли тот самый, тот самый? Глеб нетерпеливо подался вперёд. Мне нужна ваша помощь. Слушая сбивчивый рассказ, Владлен все больше проникался симпатией к этому целеустремленному и бесшабашному пареньку. Даже если половина из того, что он наплел, правда, становилось понятно, чем он так глянулся наемнику. В то же время расчетливость и прагматизм ученого – не позволяли врачу так просто без собственной выгоды откликнуться на просьбу Глеба. Видишь ли, какое дело. Контимиров стянул с лица надоевшую повязку. Тот бандит, о котором ты упомянул, страдал эпилепсией. Там хотя бы ясно было, от чего лечить. Что же касается твоего названного отца, с ним посложнее. Он ведь уже как-то обращался ко мне со своим недугом. Мальчик подобрался, ловя каждое слово. "Да-да", продолжил Владлен, заметив реакцию Глеба. Я предлагал ему комплексное обследование в обмен на одно поручение, от которого наемник предпочел отказаться. "Что за поручение? Может, я смогу, вряд ли?" оборвал врач. Стало заметно, что общение с ребенком Контимирова утомило. "Ты не сможешь. Извини, но Таран сделал свой выбор, а тебе, пацан, к сожалению, нечего предложить в обмен на мои услуги. Порываясь встать, Владлен вдруг заметил в ладошке мальчугана ампулу. Бурое содержимое склянки возбудило профессиональный интерес. Что это у тебя? Веганская сыворотка? Глеб разжал пальцы, глядя на стеклянный цилиндрик, запаянный сургучом. Единственная порция, которую удалось не только утаить во время вероломного налета огрызков на бомбоубежище, но и уберечь, находясь в плену у безбожников, шмыгнув носом, мальчик пояснил: "От нее приступы быстрее проходят". "Приступы, говоришь? Дай-ка взгляну", Контимиров протянул руку. "Давай, не бойся. Возьму немного на анализ, остальное верну". Тебе все равно тут куковать, пока проверку на инфекции не пройдешь». Поколебавшись мгновение, мальчик протянул ампулу врачу. Не зря же она уцелела во всех передрягах. Быть может, как раз для того, чтобы попасть в конце концов к военным медикам. Отчаянно хотелось верить, чтобы все было именно так. Чем черт не шутит, может, что и подскажет, ушёл и Владлен. Глеб вздохнул, провожая врача взглядом. Дверь захлопнулась, оставляя мальчика в смятении, наедине с множеством нерешенных вопросов. Время в стылом изоляторе тянулось мучительно медленно. Сразу после ухода Контимирова его осмотрели, а также взяли пробу крови. С тех пор прошло как минимум несколько долгих часов ожидания, обернувшихся вечностью. Уже не надеясь на чудо, Глеб успокаивал себя тем, что хотя бы попытался сделать все возможное для исцеления Тарана. Мириться с поражением прежде времени не хотелось, но и тешиться пустыми надеждами мальчик не привык. Каково же было его удивление, когда дверь открылась и на пороге снова возник Владлен. На этот раз врач в потасканном халате просто сиял от самодовольства. У меня для тебя две новости, пацан. Хотя, пожалуй, и все три. Давай по порядку. Контимир с ходу плюхнулся на табурет. «Начнем, пожалуй, с того, что ты здоров. Кровь чистая, все показатели в норме. Глеб еле заметно кивнул в нетерпении, сжав кулаки. Не это ему хотелось сейчас услышать. Во-вторых, продолжил врач, возвращая сыворотку, Забери эту веганскую бурду. Хм, забавная оказалась вещица, но вот это, поверишь, намного действенней. В руке у Владлена появился невзрачный пузырек с прозрачной жидкостью. Это в горле у мальчика разом пересохло от волнения. Врач торжественно закивал, упиваясь достигнутым эффектом. Да-да, парень, оно самое. Лекарство для твоего обожаемого Тарана. Не поверишь, но синтезировать его оказалось проще простого. Стоило только вычленить составляющие сыворотки, определиться с их воздействием на организм и механизмом купирования приступов. А зная симптоматику, следующему специалисту вроде меня несложно выявить возбудителя инфекции. Не буду перегружать тебя медицинскими терминами, все равно ничего не поймешь. Да это и не важно. Единственное, что тебе следует сейчас усвоить, здоровье наемника в этой склянке. Не веря собственным ушам, Глеб потянулся к заветному пузырьку, но тот исчез в кулаке врача так же быстро, как и появился. Не спеши, пацан. Понимаешь, благотворительность в наши дни не в почете. В связи с чем вот тебе третья новость. Покосившись На закрытую дверь Владлен заговорщически понизил голос: "Я все думал, чтобы потребовать взамен. Есть для тебя одно дельце". На лице врача отразилась внутренняя борьба. Терзаемый сомнениями, он все не решался открыть ребенку свой секрет, однако пытливость ученого все же взяла верх. "Знаешь, почему Таран отказался от обследования?" Я предложил ему разыскать для меня кое-что. Одно тайное место. Комплекс, огромное убежище для избранных. Целый город глубоко под землей, с садами, бассейнами, чистым воздухом и отменным питанием. Зурбаган вырвалось у Глеба. Ну, можно и так сказать. Смотрю, тоже слышал эту байку, ухмыльнулся Контимиров. В глазах ученого появился безумный блеск. Наемник тогда отмахнулся, заявил, мол, сказки всё это, чушь. А ведь сказочка-то оказалась как раз из тех, что с долей правды. Мальчик, позабыв на время о снадобье, завороженно внимал собеседнику. Сложно было понять, насколько тот серьезен и стоит ли вообще верить услышанному. Однако в голове навязчиво крутились слова из услышанной когда-то песни. В безумно увлекательную историю, поведанную еще дядей Пахомом, отчаянно хотелось верить. Я давно подозревал о существовании убежища для власть имущих. Местные надо мной смеются, говорят, ерундой занимаюсь, дескать, нет ничего под метро и быть не может. Но я уверен, что комплекс где-то там под нами. Объект 30 под таким обозначением он упоминается в одной режимной инструкции, которую удалось раздобыть. Долгое время я искал хоть какие-то зацепки, чтобы определить его местоположение, и все впустую. Но пару дней назад само провидение послало мне ключ к разгадке. Увлёкшись, ученый торжествующе вскочил с табурета. Странная девочка, чужачка. Ее поймали на сеной при попытке стибрить у местного торговца противогаз. Казалось бы, обычная воровка, но я сразу понял, что с ней не все так просто. Слишком уж ухоженная румяная, со здоровой кожей, ни чита бледным подростком типа тебя. А еще словечками непростыми сыпала: кафетерий, бартер, деграданты. В общем, замял я конфликт, а девчонку с собой забрал, наврав с три короба. Она все на поверхность рвалась, не пойми для чего. Теперь вот под замком сидит дуреха. Я её как чехоточную определил, чтобы разговоров лишних не было. И жду, стало быть, когда сознается, про объект расскажет, где расположен, да как попасть. Вот тут ты мне как раз и нужен, пацан. Это неправильно, возмутился Глеб. Даже если она из этого зурбагана, вы не имеете права держать ее в заперти. Или вы отпустите ее, или что? жестко оборвал врач, уставившись на гости колючим взглядом. Затем как-то быстро смягчился, улыбнувшись: "Ладно, не кипятись. Как раз это я и собираюсь сделать. Тебя же попрошу немного помочь, и она сама приведет к убежищу. Дел-то всего ничего". Слушая инструкции Контимирова, мальчик все пытался убедить себя, что поступает верно. Идти на обман не хотелось, но возможность освободить незнакомую девчонку, а главное, подарить Тарану долгожданное исцеление, все же являлось более чем достойной компенсацией задуманной владленом лжи. Ложь во спасении» — есть ведь такое выражение у взрослых. Так ты согласен? Тон Контимирова, нарочито резкий и нетерпищий возражения, окончательно склонил чашу весов. Глеб медленно кивнул. Дай слово. Мальчик с недоумением посмотрел на взрослого, но встретив серьезный испытующий взгляд, коротко произнес. "Клянусь". Владлен азартно щелкнул пальцами и похлопал гостя по плечу. "Молодец, пацан. Правильный выбор". И знаешь что, от чего-то я тебе верю, так что держи. Врач зашуршал блокнотом, выдирая лист. В детскую ладонь лег заветный пузырек, небрежно упакованный в клочок бумаги. И не разворачивай раньше времени, на свету испортиться может. Мальчик бережно принял сверток, как великую драгоценность, спрятав за пазухой. Врач свою часть сделки выполнил. Теперь Глебу предстояло выполнить свою тем более что слово надо держать так учил Таран